Оуэн не возвращается. Впервые за все время нашей совместной жизни он себе такое позволил, уйти на целую ночь, пропасть, не сообщив, куда направился и когда явится. Ужинаю одна, то есть с Фреей. Укладываю ее, меряю квартиру шагами, не зажигая света, пытаясь разобраться в ситуации и выработать план действий. Самое скверное Оуэна винить нельзя. Он понял, что я ему лгу, И дело не только в моей глупой версии насчёт кофе с подругами, по курсам для молодых родителей. Оуэн что-то подозревает с того самого дня, как я уехала к Кейт, и он прав. Я ему всё время лгала и не знаю, как остановиться. Отправляю ему сообщение. Всего одно, потому что не хочу унижаться. Пожалуйста, возвращайся или, по крайней мере, дай знать, что с тобой всё в порядке. Оуэн не отвечает. Ну и что мне думать? Около полуночи приходит сообщение от Эллы, подруги Майкла. Не знаю, что вы там не поделили, Оуэн у нас останется на ночь. Пожалуйста, не говори ему про это сообщение, а то подумает, что я лезу не в своё дело. Просто как представила, что ты там сейчас одна и места себе не находишь от тревоги. Волна облегчения осязаема, я словно шагнула под горячий душ. Огромное спасибо, пишу в ответ Элль. Спрохватившись, пишу снова. Не волнуйся, я ему не скажу, ещё раз спасибо. Половина третьего ночи. Лишь теперь я ложусь в постель. Проходит немало времени, прежде чем мне удаётся уснуть на мокрой от слёз подушке. Просыпаюсь в совершенно другом настроении. Отчаяния больше нет, оно уступило место злости. Я зла на себя, на своё прошлое, на свою недальновидность. А ещё я зла на Оуена. Мысленно меняюсь с ним ролями. Допустим, Оуен получил алые розы от старой подруги, затем анонимный конверт с рисунками. Очень может быть, что я бы тоже вышла из себя. Очень может быть, что стала бы бросаться обвинениями, но я никогда не ушла бы от мужа и ребёнка, не сказав, куда направляюсь. Я бы постаралась поверить в ту версию, которую изложил бы мне Оуен. Сегодня понедельник, значит, до вечера его можно не ждать. Запасной костюм Оуэн держит в офисе, так что домой ему заскакивать незачем. Разве только побриться. Но времена, когда департамент по гражданским делам требовал от своих сотрудников мужчин младенчески гладких щёк, канули в прошлое. И вообще, Оуэн может позаимствовать бритву и прочее у Майкла, несу Фрею в слинге в парк, прикидываясь, что ничего не случилось. Гоню мысли всякие, что если. Семь вечера, Оуэна нет. Давлюсь ужином в одиночестве, укладываю Фрею, ложусь сама, не в нашу постель, нет, на диван в гостиной. Укрываюсь пледом, несмотря на летнюю жару. Тут-то я и слышу этот звук, поворот ключа. Сердце колотится где-то в горле, резко сажусь, кутаюсь в плед, он мне вроде щита, только закутавшись, поворачиваю голову. В дверях стоит Оуэн. Костюм рваный, лицо помятое. Пьян. Молчим. Не знаю, чего ждёт каждый из нас, может, извинения другого. "Ризотто на плите", наконец, с усилием произношу я, "если ты голоден". "Не голоден", бросает Оуэн, однако идёт в кухню и гремит посудой. Потому как он ставит на стол тарелку, как роняет нож с вилкой и как неловко лезет за ними, поднимает и снова умудряется уронить, мне понятно пьян. Чёрт, придётся идти к нему. Ещё обожжётся или галстук свой подожжёт. Оуэн сидит за столом, лицо в ладонях, тарелка с холодным ризотто под носом, не ест, смотрит в тарелку с пьяным отчаянием. Давай я, Оуэн, Забираю тарелку, ставлю в микроволновку, через несколько секунд возвращаю ему дымящуюся, и он начинает механически есть, кажется, не чувствуя, что ризотто сильно перегрето. Оуэн, насчёт вчерашнего. Он поворачивается. В глазах его столько мольбы и боли, что я понимаю, он тоже устал. Он хочет мне верить, примет сейчас любое объяснение, потому что его главное желание чтобы ссора кончилась. чтобы его вчерашние выпады оказались глупыми, напрасными. Делаю глубокий вдох. Только бы слова подобрать. Как только я собираюсь заговорить, звонит мобильник. Мы оба вздрагиваем. На экране высветилось Кейт. Может, не отвечать, но я отвечаю, то ли по привычке, то ли из страха. Алло? Айса? В голосе паника, ясно всё плохо. Ой, Сэт, и я. Слушаю, что случилось насчёт папы. Кейт сдерживает рыдания насчёт его тела. Они спрашивали, а не мне сказали. Кейт умолкает, слышно её учащённое дыхание, она явно сдерживается, чтобы не разрыдаться. Кейт, Кейт, тише, сделай вдох, теперь выдох. Вот так. Что они тебе сказали? Что смерть подозрительна. Меня вызывают на допрос. Всё моё тело холодеет, ноги словно ватные. Сползаю на стул рядом с Оуэном, как будто мышечный каркас вовсе отказал. Господи, Кейт, можешь приехать? Нам, мне нужно с тобой поговорить. Но, конечно, Кейт учла, что Оуэн может находиться рядом и старается умолить страшный смысл своей просьбы. Мы должны встретиться причём немедленно. До того, как полиция станет допрашивать Кейт или всех нас, мы должны сочинить общую легенду. Я приеду, Кейт, сегодня же последним поездом, он в половине 10:00 успею. Такси возьму до вокзала. Ты уверена, Кейт уже рыдает в открытую? Я знаю, что слишком многого прошу, но Фатима не может приехать, у неё дежурство, а Тея вообще не отвечает. Уверена, конечно, жди. Спасибо, Аиса, спасибо тебе, это очень важно. Сейчас же позвоню Рику, чтобы он встретил тебя на вокзале. До скорого, держись там, люблю. Лишь отложив мобильник, замечаю помятое лицо мужа, красное от усталости и алкоголя глаза. Понятно, какие выводы он сделал из разговора. Сердце падает. Ты в Солтн едешь, цидит Оуэн. Опять у Кейт проблема. К чёрту твою Кейт, он кричит, заставляя меня вздрогнуть. Схватив почти полную тарелку ризотто, он вываливает содержимое в раковину, забрызгав кафель, лишь затем начинает говорить мягче и тише, с дрожью в голосе: "Подумай о нас, Айса. Подумай обо мне. Сейчас я должна думать о Кейт". Присучимися руками беру тарелку и включаю воду. Не о тебе, а о Кейте она во мне нуждается. Это я в тебе нуждаюсь. Обнаружено тело её отца. Она совсем разбита, как по-твоему я должна поступить? Тело отца это в смысле труп? Вы да что-то несёшь? Трувиски палец, мне это невыносимо, я не сумею внятно объяснить, запутываюсь между правдой и ложью. Ой, он меня не поверит. В таком состоянии он никому и ничему не поверит. Он провоцирует скандал, ищет доказательство, что им бесценным пренебрегает мать его ребёнка. Слушай, всё сложно. Я нужна Кейт, это главное, я к ней поеду. Франция. Вы с Кейт всё нарочно подстроили. Она без тебя 17 лет прекрасно жила, как и ты без неё. Какого она тебе сейчас сдалась, а? Молчишь? Она пальцами щёлкнула и ты к ней готовым чаться на ночь глядя, это вне моего понимания, Айса, почти то же самое говорил Люк. Я настолько ошарашена, что целую минуту не могу ответить. Стою, тяжело дыша, словно после пощёчины, а потом мои ладони сами собой сжимаются в кулаки, стараясь не сорваться, разворачиваюсь к двери. Прощай, Оуэн. Прощай, Он шагает ко мне, поскальзываясь на ризотто. «Что значит «прощай»?» «Что тебе угодно?» «Мне угодно?» Дрожащим голосом начинает Оуэн. «Чтобы для тебя главную роль играли наши отношения. С рождения Фреи я себя ощущаю последним в пресловутом гребаном списке. Мы больше не разговариваем. А теперь еще и это... Не пойму, о чем она, Солтани, о Люке...» «А может, о Фатиме, Те и Кейт? Или, или даже о Фрее?» «Меня это достало! Слышишь? Меня достало быть последним в списке!» При этих словах что-то щелкает в моем сознании. «Мне больше не грустно и не страшно. Я взбешена». «Так вот оно что! Люк, значит, ни при чем!» И Кейт тоже. И даже дурацкая пачка сигарет. Дело в тебе, Оуэн. Ты не можешь пережить, что отныне не ты центр вселенной. <Разначально> «Да как ты смеешь!» — язык у него заплетается. «Сама же мне...» — врала, и на меня сваливаешь вину. «Я с тобой поговорить пытался, Айса. Неужели тебе наплевать на наши отношения?» Нет, конечно, не наплевать, но сейчас вот прямо сейчас я на грани. Ещё одно обвинение со стороны Оуэна, и я расколюсь, всё ему выложу, а этого допустить нельзя. Стремительно иду к двери, почти бегом поднимаюсь в спальню, начинаю собирать сумку, запихиваю всё подряд подгузнники, своё бельё, распошонки, несколько блузок, какие-то штаны, плевать, что не по погоде. Сейчас главное уехать отсюда, из этого дома. Вынимаю проснувшуюся недовольную Фрею из кроватки, заворачиваю в шерстяной кардиган ночью прохладно и сыро, скидываю сумку на плечо. «Ай, са!» Оуэн, Багровый от ярости, караулит в прихожей. «Ай, са!» «Не делай этого!» Оуэн, я... Фрея начинает вырываться и одновременно жужжит телефон. От кого сообщение? От Теи? От Фатимы?» Не знаю, даже думать не могу. То есть ты к нему уезжаешь, да? Истерит Оуэн. К брату Кейт, так? И сообщение от него, верно? Всё, хватит. Это была последняя капля. Да пошёл ты. Отталкиваю его плечом, хлопаю дверью. Фрейя вздрагивает, ударяется в рёв. Коляска стоит на первом этаже. Укладываю Фрейю, брыкающуюся изо всех сил, а у самой руки трясутся. Игнорирую вопли, подобные вою сирены, открываю дверь, выкатываю коляску на крыльцо и тащу вниз по ступеням. Не успеваю дойти до калитки, как дверь распахивается, и выскакивает разъяренный Оуэн. «Ай-са!» — вопит он, продолжаю путь. «Ай-са! Ты не можешь вот так взять и уйти!» «Очень даже могу!» Слезы катятся по щекам, сердце того гляди разорвется, но я продолжаю идти. Погода меняется, кажется, одновременно с отправлением поезда. По сельской местности мы едем уже под ливнем. Температура резко упала, в пригородах была еще предгрозовая духота, сейчас холодно и промозгло, почти как осенью. Сижу, озявшая, прижав к груди Фрею эдукую живую грелку. Пытаюсь и не могу осмыслить произошедшее. Я что, ушла от Оуэна? Мы и раньше ссорились, и даже по-крупному... Парам вообще свойственно пререкаться, цепляться к мелочам, грызться, и мы не исключение. Сегодняшняя ссора серьезнее всех предыдущих. Мало того, она первая с появления Фреи. Когда Фрея родилась, в наших отношениях произошла перемена. Ставки, что ли, поднялись. Словом, мы пустили корни, стали терпимее друг к другу, осознали, нельзя раскачивать лодку так сильно и так часто – Ведь теперь мы в этой лодке не одни, с нами наш ребёнок. А сейчас сейчас лодка дала такой крен, что спастись нам обоим вряд ли удастся. Несправедливость, обвинения Оуена жжёт мне горло как кислота. У тебя кто-то есть? Ха. Да я с тех пор, как родила Фрейю, почти безвылазно сижу дома. Мой организм мне не принадлежит. Фрейя, прицепившись словно репей, вытягивает за одно с молоком и мою энергию, и моё либидо. Я вымотана, я задёргана Фрейей, настроиться на близость с Оуэном, ответить на его желание целая история, и Оуэн это знает. Он отлично знает, как я устала, как стесняюсь своего дряблого тела. Неужели он и правда решил, что я суну Фрейю под мышку, пускаясь во все тяжкие с прежним пылом? Ерунда, я бы расхохоталась, если бы не чудовищная нелогичность такого подозрения. И все-таки. Все-таки взбешенная да нельзя, я вынуждена признать, в некотором смысле Оуэн угадал. Не насчет романа, нет. Просто пока поезд катится к югу, остывает мой гнев и в душе зарождается зернышко вины. Оуэн прав в главном, я ему лгу. Ложь ведь не всегда идентична измене с другим мужчиной. Изменять можно по-разному, и эффект будет не менее, если не более пагубным, чем от измены. Я не была искренна с самого знакомства с ним, но сейчас я перешла черту. Я лгу напрополую. Оуэн догадался, случилось что-то плохое, и я пытаюсь это скрыть. Он просто не знает, в чём конкретно проблема. Жаль, что нельзя ему рассказать. От желания поделиться сосет под ложечкой, и в то же время я отчасти рада, что не имею на это права. Тайна не моя, не мне и решение принимать. Ну а если бы задействована была только я одна, как тогда? Не знаю. С одной стороны, я не хочу лгать Оуэну, с другой не хочу, чтобы он узнал правду». чтобы видел во мне ту, кем я была, кем являюсь, лгунью, не такую, которая солгала один раз, но такую, которая лжёт постоянно, ведь я участвовала в сокрытии трупа, разрабатывала и продолжаю разрабатывать легенды со своими поддельницами, а возможно, на мне и другое преступление похуже содействие в сокрытии убийства, если всё это всплывёт, Будет ли Оуэн любить меня? Не уверена, потому мне и плохо. Если бы речь шла только о любви Оуэна, я, пожалуй, рискнула бы. По крайней мере, в этом я себя убеждаю. Но на кону ещё и его карьера, потому что анкеты, которые требуется заполнять при поступлении на работу в министерство, эти анкеты дьявольски подробны. Сыскатели спрашивают, не играет ли он в азартные игры, не употреблял ли наркотики и да, не привлекался ли он к уголовной ответственности. Зачем? Чтобы найти рычаги давления, которые могут использовать злоумышленники в попытке получить информацию, принудить его к мошенничеству. А ещё в этих анкетах есть вопросы о партнёре, о семье, о друзьях. И чем выше метится искатель, тем дотошнее будут его расспрашивать, и тем тщательнее взвешивать ответы. А знаете, какой вопрос последний? Вот какой. Есть ли в вашей биографии события, которым вас можно шантажировать? Если да, заявите о нем сейчас. И я, и Оуэн заполняли эти анкеты, причем неоднократно. Мне приходилось это делать каждый раз при переводе на новое место службы. Оуину каждый раз, когда ему повышали категорию допуска к секретной информации в Министерстве внутренних дел. И я всё время лгала, всё время. Одного факта лжи достаточно, чтобы я вылетела с треском, но открыв правду Оуину, я сделаю его сообщником, суну в петлю и его голову тоже. Даже сокрытие трупа ужасное дело, а соучастие в убийстве, закрываю глаза отгораживаясь от тьмы, от дождя, что стучит в окно вагона, ощущение будто сойдя с тропы, я опустилась напрямик по соленому маршу. Почва дрожит, в следах мигом собирается жижа, ноги вязнут, каждый шаг приближает меня к сердцу топей, скоро станет невозможно пойти на попятную. Дорогая Ты вроде говорила, до да, Солтыны едешь. Надтреснутый ласковый голос заставляет меня вздрогнуть. Фрея просыпается от толчка, сердито вскрикивает. Что? В уголке рта скопилась слюна, поспешно утираю салфеткой, таращусь на старушку, что сидит напротив. Что, простите? К Солтыну подъезжаем, милый. Ты вроде кондуктору говорила, что в Солтыне выходишь. Боже, да, спасибо. Темнота такая, что я вынуждена прикрыть глаза ладонями. Приникаю к мокрому окну, щурюсь. За окном перрон и слабо подсвеченное название станции. Действительно, Солтан. Вскакиваю, сгребаю сумки, набрасываю пальто. Фрея в полусне сучит ножками. Игнорирую ее недовольство, почти бегу к дверям. «Дай-ка, дорогая, я тебе дверь придержу», — предлагает старушка, наблюдая, как я укладываю сопротивляющуюся Фрею в коляску, как застегиваю над ней капор. В свистке дежурного какая-то категоричность — Толкаю перед собой коляску. Мокрый перрон поблёскивает. Пальто уже исполощено дождём. Фрея проснулась, глазища огромные, от страха она, кажется, даже зареветь не может, только слабо попискивает. Хлопая полами пальто, бегу по перрону. Хоть бы Кейт приехала с Риком, хоть бы Кейт приехала с Риком. Слава богу, Кейт сидит в такси. Её силуэт угадывается за запотевшими стёклами, мотор работает. На сей раз я не забыла упаковать адаптер для детского кресла. Пристегиваю Фрейю, и такси трогается, подскакивая на просёлочных ухабах. Разговаривать нельзя. Фрейя хнычет безутешная, не понимающая, зачем её выдернули из уютного вагонного тепла и куда тащат сквозь промозглую ночь. Каждый всхлип царапает мою плоть, но по крайней мере есть причина не вести с Риком светский разговор. потому что мои мысли заняты рисунками предсмертной запиской Амброуза, розами, кровавыми царапинами от шипов. На мельнице потоп. Целые лужи в гостиной, почти болото в дверных проёмах. Трухлявые оконные рамы не спасают от косого дождя, расшатанные половицы образуют углубления для скопления воды. Кейт, начинаю я, перекрывая всхлипы дочери и грохот волн о мостки, Кейт качает головой, указывая на часы. Почти полночь. Иди спать, утром поговорим. Делать нечего. Киваю, несу своего плачущего ребенка по ступеням в спальню, ту самую, где мы жили несколько недель назад, где после нас не сменено постельное белье на кровати Люка. Ложусь на бок. Всхлип и Фрейи становятся реже, переходят в икоту, и я погружаюсь в сон.